Глава пятьдесят вторая. Питерсон сидел дома и смотрел телевизор. Около восьми вечера в дверь позвонили, он выключил звук и пошел к двери. Увидев вымокшую насквозь Эрику с прилипшими к лицу волосами, он очень удивился. Несколько мгновений они стояли и молча смотрели друг на друга, только дождь барабанил по окнам. Дождь на улице? Спросил он. Немножко накрапывает, ответила Эрика, и они оба рассмеялись. Заходи, женщина, а то замерзнешь насмерть, отошел он в сторону, пропуская ее. Прости за то, что я сказала тогда. Как только он закрыл дверь, она взяла его лицо в свои руки. И поцеловала. От неожиданности Питерсон не сразу ответил ей. Стягивая друг с друга одежду, они добрались до спальни и упали на кровать. «У тебя столько еды в шкафах», — удивилась Эрика, когда через пару часов они, проголодавшись, выползли из постели и взяли по холодному пиву. Она ходила в его безразмерной футболке с истершимся изображением Скубиду. «Да?» переспросил он, сев в одних трусах на столешницу. «У тебя тут даже есть листья кафир лайма. Из них что, можно что-то приготовить?» «Карри. Блюдо с лапшой, кучу всего», усмехнулся он и отхлебнул пиво. «Видимо, мы зря заказали пиццу. В следующий раз я приготовлю тебе что-нибудь», сказал он и спрыгнул, чтобы ее обнять. Эрика провела руками по его гладкой, мускулистой спине и ощутила тепло его кожи. «Было бы здорово», — сказала она, положив подбородок ему на плечо. «Жаль, я такая высокая. Классно, когда можно положить голову на грудь мужчине. Это успокаивает». «Хочешь, я положу свою голову тебе на грудь?» «Ха-ха! Очень смешно». Они стояли, обнявшись. Ерика рассматривала его квартиру. Это была классическая мужская берлога с черной кожаной мебелью и гигантским телевизором с игровой приставкой на ковре. Еще была его фотография в подростковом возрасте в окружении родителей, сестры и бабушек с дедушками. Когда-то он рассказывал, что его сестра покончила с собой, когда была подростком. Значит, она не единственная в этом мире потеряла близкого человека. Марк был немного ниже меня и очень переживала за этого. Терпеть не мог, когда я носила каблуки. Я и так-то почти не носила, но иногда хотелось. Я не пытаюсь его заменить, — сказал Питерсон, заглядывая ей в глаза. Я знаю, что это невозможно. Я знаю, что не пытаешься, но мне нужно жить дальше, и ты мне очень нравишься, и Марку ты бы понравился, мне кажется. Питерсон снова прильнул к ней и поцеловал. В дверь позвонили. «Это, наверное, пицца», — сказал он. Они сели с горячей пиццей смотреть вечерние новости, открыв по новой бутылке пива. В национальных новостях не было упоминания о гибели Эллы Уилкинсон, но в новостях Лондона ее смерть стала темой номер один. Были кадры из Бекингема. К счастью, Репортеры приехали на место уже после того, как судмедэксперты завершили свою работу и засняли только полицейский кордон на парковке и одну-единственную патрульную машину. Им пришлось довольствоваться парой коротких интервью с жильцами, молодой женщиной с двумя маленькими детьми и пожилым мужчиной в кепке. «Теперь я боюсь отпускать детей гулять от них», — сетовала женщина, держа за руки непоседливого сына и дочь. «Это же ужас! Не ожидал, что такое может произойти в нашем районе!» Жаловался пожилой мужчина в очках с толстыми линзами, жмурясь на камеру. После этого показали женщину на фоне железных ворот. Вдали виднелся дом и дорога к нему. Дорога была в тени, а женщина, наоборот, попала под яркий свет прожектора. От порыва ветра ее волосы закрыли лицо, и она стала их убирать. «Ночью полиция совершила рейд на ферму в 30 километрах от Лондона», с выражением докладывала корреспондентка. «Никого не арестовали, но местные жители недоумевают, связана ли гибель Эллы Вилкинсон со смертями Лейси Грин на севере Лондона и Джанель Робинсон, бездомной девушки, тело которой было найдено прошлым летом. Все жертвы были обнаружены в мусорных баках. Мы связывались с лондонской полицией, но не смогли найти никого, кто мог бы это прокомментировать. Дальше новости переключились на студию, где начался репортаж о нехватке велодорожек в районе Айлингтон. Терпеть не могу местные новости. Вроде бы им и сказать-то нечего. Информации нет, но людей пугают изо всех сил. Может, людям как раз и нужно испугаться. И не ведет себя непоследовательно. «Мы сейчас чисто по-дружески беседуем, ладно?» — Оговорила Эрика. Питерсон кивнул. «Сначала она активно включилась в дело, устроила для нас рейд, а сейчас опять куда-то запропастилась, и я не могу до нее дозвониться». Словно в ответ на эту претензию, у Эрики зазвонил телефон. Она вытерла руки и пошла к куртке, в которой он лежал. «Не к ночи была помянута», — сказала она, — показывая на телефон. «Эрика, ты видела новости?» Нездоровый спросила Мелани. «Смотрю». «Почему там сказали, что в полиции никто не смог прокомментировать?» «Потому что так и было». «Я пыталась до тебя дозвониться». Колин все еще разгребает пресс-конференцию, а родители Эллы Вилкинсон только два часа назад опознали тело. Мелани была вне себя от ярости — «Нас вызывают завтра, к заместителю комиссара в девять утра, надо быть готовыми!» «Я готова. Это ты недоступна последние два дня», — выпалила Эрика. Питерсон поморщился и покачал головой, услышав ее слова. «Я и ИО-суперинтенданта Эрика, и пока ты не поняла, что это означает, держи свое мнение при себе. Завтра в девять Скотланд-Ярд!» Она положила трубку, Питерсон продолжал качать головой. «Зачем ты так на нее набросилась?» «Я в бешенстве. И чем тебе поможет срыв на собственного босса?» «Полегче. Я твой босс, например». «Прямо сейчас нет. Сейчас ты просто симпатичная девчонка, которая у меня в квартире пиццу ест», — улыбнулся он. «Симпатичная девчонка? А что? Нет?» «Ну, я уж точно не девчонка. Значит, ты моя женщина?» Эрика взяла из коробки еще один кусок пиццы. «Ну, наверное. Однозначно не девчонка». «Хорошо. Значит, не симпатичная. И не девчонка. Но тебя бесит твоя начальница. Хотя бы в этом мы можем согласиться». «Да?» — засмеялась Эрика. «Но это может помешать тебе в работе. Сказал Питерсон, посерьезнев. Она перестала улыбаться и кивнула. «Но я ведь не выслуживаюсь перед начальством». «Нет. А теперь ешь, и пусть твой дерзкий рот помолчит». Эрика кивнула и стала есть. «Может, не стоит пойти завтра на встречу с полным ртом пиццы? Это избавит меня от проблем».